Глава сорок третья «В каком смысле ты не одна? С мужиком? С Ерофеевым, что ли? Лиз, ты нормальная? Или пока спала, немного кукухой тронулась?» Камилл, нет. Конечно, нет, но, кстати, он приходил. Подружку всё-таки принесла нелёгкая, чего ей не сиделось в деревне. «А что, тётушка уже поправилась?» «Ой, там такая история, симулянтка тётушка эта, растяжение у неё и вывих». Я ехала, выжимала из своей малышки последние капли бензина, а нарвалась на подставу. И прикинь, в связи с её нетрудоспособностью я должна подоить козу, совсем дикие фантазии у женщины. Я актриса на минуточку, а не доярка. Ну и с кем? Так и будешь подругу единственную на пороге держать? Я устала, сил нет и жрать хочу. Держать на пороге подругу было стыдно и неправильно. Но и показывать ей трёх великих гуров во всей красе Было не то, чтобы страшно, как-то неловко. Придётся тогда объяснить, кто они и откуда взялись. А это, по словам Камилы, тронуться кукухой. А так вроде всё шло хорошо. Мужики сходили в туалет, пока Кай и Грей по очереди принимали душ, Аран мешал готовить. Просверливая между лопаток девушки взглядом Дору. Странно, но у него совсем не было вопросов. Лиза это списала на шок. А вот когда они практически все устроились на полу, чтобы поесть, потому что кухонный стол просто не вместил бы трёх здоровых мужиков на крошечной кухне, Ализа пожарила целую курицу, отварила картошку, нарезала овощной салат, а Рын должен был выйти из ванной, как раздалась трель дверного звонка. Девушка подумала, что это снова Ерофеев, припёрся, мстить и говорить гадости, или соседка, но все догадки были мимо. Лизе пришлось ответить на несколько вопросов. Откуда звук? Зачем он нужен и что он значит, прежде чем дойти до двери. А там подружка во всей красе с огромным пакетом, из которого торчал зелёный лук и пучок салата. Романова, ты в своём уме? Даже не думай от меня что-то или кого-то скрывать. Если это твоё бывшее говно, я ему оторву яйца, отвезу тётке и скормлю палкану. Чьи яйца хотят оторвать? Лиза вцепилась в дверной косяк, чувствуя за спиной Арона. Её тяжёлую горячую ладонь на своём плече. Может, если подружка увидит совершенно незнакомого мужика, так сказать, в пикантной обстановке, то отстанет. Ого, гошеньки. Лиза, ты действительно не одна? Или у меня галлюцинации? По мере того, как открывалась шире входная дверь, и взору Камиллы представал самый старший, злой, наглый и до да дрожи сексуальный в своём величии великий Гор, менялось выражение лица подруги. А глаза становились больше. Он он просто Романова. Я я реально не вовремя. Вы я так понимаю, заняты твоя уже мать Лиза. Камила опустила взгляд ниже. Лиза тяжело вздохнула, прекрасно понимая, что она так там внимательно разглядывает с нецензурными комментариями. Аран был голым от слова совсем, не считая узоров извилистых татуировок на гладкой загорелой коже, густой чёрной растительности на груди и в районе паха нескольких шрамов и двух верёвок на шее с непонятными амулетами. Совершенно голый, абсолютно. Голый и чертовски нет. Адски красивый. Улиза даже дрогнуло сердце от ревности, потому что сейчас на её декаря смотрела подруга. С длинных зачёсанных назад волос мужчины на мускулистой плечи капала вода. На кубиках отчётливо выделяющегося пресса блестели её капли. А в глазах Арона было больше непонимания, чем любопытства. "Камила, это Аран". "Аран?" Подружка всё ещё находилась в неком ступоре, протянула имя. Пакет выпал из рук, в нём что-то звякнуло. А это она ещё не видела двух его братьев. "Я попросила не ходить по квартире голым. У нас так не принято". Лиза пыталась говорить мягко, но рука мужчины на её плече сжалась сильнее. И он резко дёрнул девушку, задвинул её за себя. Аран, всё в порядке. Камила не представляет опасности, она моя подруга. Он точно живой. Камил, прекрати, это просто мужчина, ну только выглядит слегка иначе. Как Конан Варвар в исполнении Арни. Офигеть. Кто такой Конан? Он твой избранный? Аран свёл брови и посмотрел на Лизу. Ему не нравилось любое упоминание мужского имени. «Давайте уже зайдём в квартиру. Аарон, я тебя прошу, надень штаны». Пока подружка суетилась с пакетами в коридоре, а потом на кухне, всё ещё заикалась и что-то невнятно несла, Лиза оглядывалась назад. «Мне это точно не привиделось. Господи, я пойду проверю. Он реально был? Господи, Романова, тебя нельзя оставить и на пару дней. То в сон впадаешь, то вон мужика завела». Камилла разобрала пакет, отодвинув лизу, пошла в комнату. Но как только та хотела её остановить, подруга наткнулась на Грея, вскрикнула, шарахнулась в сторону. А это кто? Грей был в штанах, но по пояс голый. Он, конечно, мог произвести другое впечатление, будь он без них. Но Камилле хватило и этого. Это Грей. Грей? А где тот? Где первый? А зачем Грей? На Камиллу было смешно и жалко смотреть. Скорее всего, это был шок от удивления. Она реально не ожидала встретить в квартире своей скромной подруги таких мужиков. А там кто? За спиной Грей в открытых дверях комнаты стояли Кай и Аран. Камила показала на них пальцем, в глазах появился испуг. Лиза прекрасно понимала её чувство сейчас, но ей пришлось столкнуться с ними в других условиях и при более трагичных обстоятельствах. Так, всё, успокойся, пойдём, я всё расскажу. Лес, надо звонить в МЧС в полицию. Это ведь грабители и насильники. Их трое. Не говори ерунды. Пойдём, вот так, сядь на диван. Мужчины молчали, внимательно наблюдая за двумя девушками. Аран хотел было что-то сказать, но Грей остановил его. А Кай подвинулся ближе. Он второй раз видел девушку не из их мира. Она была совсем не такая, как Лиза. Тёмные волосы, большие ресницы, яркие полные губы. Нет, она определённо ему не нравилась. Лиза, что происходит? Камилла косилась на мужчин. Теперь ей было страшно, спина покрылась липким потом, ладони вспотели. Паника накатила внезапно, сердце забилось часто. Кай, прекращай. Девушка вздрогнула от голоса. Кай повёл плечами. Он не хотел напускать чары, так само вышло. Он лишь старался защитить Лизу. Лиза, кто эти люди? Коллеги, приехали из Норвегии, так сказать, обмен опытом. Каким опытом? Библиотечным. Лиза сморщилась, придумывая на ходу. Врать не хотелось совсем. Коллеги, библиотекари? Нет, ну я не виновата, что в Норвегии они вот такие. И ходят по твоей квартире голыми, у них так положено, привычка. Кто я такая, чтобы указывать им? Ты документы их проверяла? И почему они у тебя дома, а не в гостинице? Вопрос на миллион. Арена, ты уже знаешь, столкнулась ты с Греем. А тот блондин, Кай, и он не будет напускать на тебя страх. Правда, Кай? А это Камилла, моя подруга. Кай это как из сказки. Камилла начала немного приходить в себя, расслабилась. Красавчик блондин лишь улыбнулся и подмигнул. А вот это совсем не вписывалось в отношения коллег. Мы тут сели поесть, будешь с нами? Я Я не знаю, мне захотелось в туалет. Странно, что обычно общительная Камилла так растерялась, но это и не удивительно. И здесь наверняка без магии кого-то из братьев не обошлось. Девушка быстро вышла, Лиза поправила волосы, вновь посмотрела на трёх великих горов. От них даже у неё крутило иногда живот. Она ничего не знает, но ей придётся рассказать, и лучше это сделаю я. Конечно, в рассказ о сумеречных долинах, пиках запределья, диких псах и алтаре для избранной. Она может не поверить, но для всех остальных вы, мои коллеги из Норвегии. Лиза права. Девушка не несёт опасности, немного напугана. Грей первый высказал мнение, сел на пол, взял кусок корицы, откусил. Она забавная, даже смешная. Кай последовал примеру Грея. Я бы мог сделать так, чтобы она сама ушла и не возвращалась. Кай, вот не надо этого делать. Это моя подруга, и чтоб я больше не видела никаких чар и магии. Но если я почувствую, что она несёт опасность, её кишки будут намотаны на мой кулак. Лиза вздохнула. Врать долго не получится. Посмотрела на книгу, которая так и лежала на полу около ножки дивана. Кое-что Камиле всё-таки придётся рассказать. Аран сказал вроде без злости и тихо сел рядом с братьями, начал есть. В животе урчало от голода. Но он реально убьёт каждого, кто хоть пальцем дотронется до его избранной, до его женщины, до их женщины, до той, кто родит им сына.